Всю дальнейшую дорогу я расспрашивал Лексли. Он оказался парнем славоохотливым, служил уже лет пятнадцать и изъездил всю страну вдоль и поперек. Знал он многое, еще о большем тактично умалчивал. Но даже из того, что он говорил, мне удалось почерпнуть и достаточно материала для раздумий. Кажущаяся на первый взгляд неограниченной властью короля на самом деле таковой вовсе не являлась стать уж совсем самовластным владыкой ему мешала одна но очень веская причина деньги а точнее их нехватка финансы позволяли содержать коронные полки но в очень ограниченном количестве совместное же дворянское ополчение пусть даже и уступая им в воинском мастерстве Прихлопнула бы коронные войска, не помощчившись. Выходы из положения казался простым: повысить налоги или ввести новые. На Но толька казался. Ввести новые, более выгодные королю налоги было затруднительно. Местная знать этого не поддержала бы. Возможности для этого имелось предостаточно. А иных рычагов воздействия, кроме чисто военных, у короля не было. Дворянство же, согласное воевать с внешним врагом, оказывать помощь королю в усмирении своих внутренних бунтовщиков из числа недовольных политикой короля, отнюдь не стремилось. Что-то подобное наблюдалось и у нас, в Польше. Только тот бордель был куда похлеще здешнего. Местное благородное сословие ещё не доросло до уровня польской шляхты, но семимильными шагами стремилось в этом направлении. Нельзя сказать, что это положение устраивало всех. Даже и среди дворян присутствовало множество различных мнений о будущем государственном устройстве. Хватало и желающих осуществить это на практике. Немало преуспели в этом даже королевские военно-начальники. Несколько лет назад один из них, генерал Гаррам, поднял мятеж и двинулся на столицу. По пути он неслабо проредил ряды дворянства. Особенно досталось на орехи тем, кто проявлял наибольшую прыть в стремлении переустроить государство по-своему. По-видимому, генерал не желал терпеть, возле себя конкурентов. Ничем хорошим это и не кончилось. Обозленные такими поступками графы и бароны собрали свое ополчение и разнесли полки мятежного генерала в пух и перья. Редкий случай, но даже пленных при этом почти не брали. Понятно, отчего имя моего бывшего командира Вызывало такой интерес. Дернул же меня черт за язык. Будем надеяться, что хотя бы коты про это еще не знают. А вообще перспектива вырисовывалась не самая радужная. В харчевне теперь житья не будет. Сорвалось один раз, попробуют еще. Уже не так изощренно. Уехать в домик к мирне и туда придут. бросить её и смотаться куда-нибудь подальше? Но уж нет. Раз в жизни не повезло, так что же теперь своими руками ломать собственные счастья? А ей каково при этом будет искать себе и мирне покровителя? Вариант и не самый плохой. Кто может здесь таковым стать? Король? Сомнительно. У него и так хлопот полон народ, не до меня ему. Дворянство в лице кого? Единого командиру у них нет, а понравиться всем и сразу это уши из разряда фантастики. Цирка? Они меня уже разок послали, да и профессия мирных у них не в чести. Своих подобных сплетцов хватает, зачем же конкуренту помогать? Разбойники после того, что я сделал с Селли и сегодняшней стычки в Харчевне, да, просил уж самому зарезаться. Глава 20. Примерно через 2 часа мы добрались до небольшой деревеньки. Не задерживаясь, объехали её. И я увидел впереди несколько палаток. Около них была устроена коновязь. Вокруг лагеря мерно выхаживал часовой. Прибыли, указал на палатки Лексли. Лошадей можно поставить к коновязью, за ними присмотрят. Твоя женщина пойдёт с моими людьми. У нас есть свободная палатка, там она и подождёт, пока ты освободишься. И как я долго буду ждать? Видно было, что слова сержанта Пришлись ей не по вкусу. — Не знаю. Это зависит от старика. Хотела бы я на него посмотреть. — Еще насмотришься. Лексли, похоже, шуток не понимал. Если такое желание возникнет и у него. Пройдя через сонный лагерь, мы подошли к центральной палатке. Она ничем не отличалась от остальных палаток. А разве что наличием ещё одного часового. Увидев моего спутника, он молча откинул перед нами полог, и мы вошли внутрь. Лексли пропустил меня вперёд, а сам остался стоять на пороге. Здоровенный, чуток менее 2 м роста, дядька стоял посередине и рассматривал какую-то хреновину, вертя ей так и этак. увидев нас он положил её да это же арбалетный болт на стол и показал рукой мне на стол садись и благодарствую он пододвинул к себе второй стул и уселся напротив хочешь вина или пива м лучше вина старик абсолютно бесшумно приподнялся со своего места в два шага пересёк палатку И наклонившись к сундуку, вытащил из него большую бутыль, кусок сыра и краюху хлеба. Ничего себе. На нём почти полтора десятка килограммов железа надетто, а ничего даже и не завякнуло. Да и двигается он так, словно не чувствует веса своего снаряжения. Профи, ничего сказать. Наливай сам. У нас тут слуг нету. Так и я не из графьев. Мы чокнулись стаканами. Вино оказалось превосходным, чуть терпким и ароматным. Рассказывай. С чего начинать? От сотворения мира не нужно. Ты, как я вижу, не лопух. А стало быть, твои соображения у тебя уже есть. Вот с них и начнем. А если не ясно, что-то будет, так я спрошу. Устраивает? вполне. А что потом? Чего тебе надо? Как я понимаю, здесь у меня спокойной жизни не будет. Так? Угадал. Полагаю, что и в других местах тоже во всяком случае неприятностей ждать долго не придётся. Спасибо за откровенность. Не за что. Мы можем увести тебя отсюда. Это даст вам выигрыш во времени. Не очень большую, но выбирать не из чего. Так, программа защиты свидетелей тут не работает. Грустно. Впрочем, у нас она не работает тоже. Так что ничего нового. Не особо торопясь, прихлебывая вкусное вино, я поведал командиру котов свои наблюдения. Я рассказал о сделанных из этого выводах. показал меч. К моему удивлению, это его совсем не заинтересовало. Я уже видел такие мечи, ответил он на мой удивлённый взгляд. И твой экземпляр ничем от них не отличается. Не понял? Вы что же ничего не знаете о быстрых дорогах? Знаю, и даже могу назвать тебе многие из них. Только наличие меча Ещё не даёт тебе безопасного проезда. Впрочем, ты и сам уже в этом убедился, ведь так. Но кто же за этим стоит? Кто-то весьма могущественный и сильный. Несомненно, он находится под лекаря. И обладает немалыми возможностями. И вы так спокойно об этом говорите? А я что? Должен на себе одежду рвать? Но это дело немало не угрожает интересам государства. Я осекся. И впрямь, а что здесь можно усмотреть крамольного? Ну, создал некто скоростные пути для избранных. Поставил на них ДПС, дабы чужаков не пропускать. Деньги, надо полагать, с этого и мед. И чем это угрожает интересам короны? Но... убийство олерота и его людей а вот это другое дело. Купцы должны торговать, разбойники не должны требовать с них более положенного, а уж тем более не должны их убивать. То есть вы, да, есть ещё убийцы, заказчик этого преступления. Впрочем, убийцу мы уже нашли. Точнее, мы знаем кто они и как их отыскать. Сложнее с заказчиком. прямых улик на него нет рассказывает ли ему о человеке Дорна о покойнике точнее о трёх